Глава восемнадцатая. Шаманизм. Известно ли вам, друзья мои, откуда берутся шаманы? Предположим, эта должность передается по наследству, а вот и нет. Такое случается, конечно, но крайне редко. Зачастую шаман сам выбирает себе преемника из числа мальчиков своего племени. Иногда ученика ему назначают старейшины. Однако самый любопытный случай – это шаманская болезнь. Пожалуй, прежде чем перейти к сути, мне следует сделать небольшое отступление. Шаман — это не должность и не титул, и уж тем более не способ заработать на хлеб с маслом. Шаман не берет платы за свои услуги. Он охотится, рыбачит, пасет скот так же, как все его сородичи. Шаманизм — это призвание, способ служения общине. Порой у члена племени возникает неосознанная тяга к такому служению. Ее проявление очень похоже на симптомы психиатрических расстройств. Человек стремится к уединению, становится вялым и сонливым, теряет интерес к жизни, ему снятся пророческие или кошмарные сны. Иногда он слышит голоса, видит мистические галлюцинации, причиняет себе мелкие травмы и даже периодически теряет сознание. Обычно это происходит с юношами в пубертатный период, но и тогда и с более взрослыми молодыми людьми. Чем сильнее человек сопротивляется симптомам, тем более мучительными они становятся. Со временем потребность в изменении личности достигает такого градуса, что человек вынужден обратиться за помощью к кому? Естественно, к шаману. Шаманы умеют распознавать шаманскую харизму и прекрасно отличать ее от психических расстройств или симуляций. Лечение одно – пройти шаманскую инициацию. Вот тут и начинается самое интересное, будь то в Австралии, Америке, Африке или в Сибири, ритуалы отличаются лишь в деталях. В основе своих все они неизменно включают переживания уединения, смерти, расчленения, очищения и воскрешения. Во время инициации как бы умирает прежний человек и воскресает обновленная и укрепленная личность, сверхчеловек архаического общества. С некоторыми вариациями в разных частях света Обряд происходит примерно так. Больной в течение нескольких дней проходит теоретическую подготовку под руководством шамана. Он узнает легенды, эпос, ритуалы племени. Потом переходит к практическим упражнениям – уединение, голодание, медитации, общение с духами. На заключительном этапе посвящаемого строят одного, например, в тайге. И он иногда несколько дней ждет, когда придет чудовище, медведь или другое мистическое существо. Это существо убивает его, разрывает тело неофита на части, пожирает или разбрасывает плоть, а душа уносится в небо. Потом приходит шаман-наставник, он собирает кости в мешок, очищает и отмывает их, наращивает новую плоть и, наконец, возвращает обновленную на небесах душу. Все это длится несколько дней, в течение которых неофит не приходит в себя, почти не подает признаков жизни. Пройдя через переживание смерти, расчленение тела воскресения и преображенного возрождения, который для него абсолютно реальный, на высшем в корне изменяет свою личность. Обновленный он поднимается на более высокий интеллектуальный и психический уровень. Он приобретает контролируемую способность путешествовать вне тела, видеть сквозь горы и моря, общаться с духами. Внешние изменения бывают настолько глубоки, что после инициации шаман может осознать себя человеком другого пола. И это выражается не только в поведении и смене одежды на женскую. Происходят и гормональные изменения. Иногда такие шаманы даже выходят замуж. Современное общество по-разному относится к шаманизму. Одни люди отрицают его с научной точки зрения, другие преувеличивают его мистические возможности. Но факт остается фактом. Шаманы представляют собой культурную элиту своих народов. Их интеллектуальный уровень и волевые качества значительно выше, чем у соплеменников. Зачастую они оказываются хранителями национальной культуры, фольклора и эпоса, а авторитет шамана чрезвычайно высок. «Бывает ли шаманская болезнь у человека, живущего в современном обществе?» – спросил Спенсер. «Ученые не занимаются этими глупостями, а эзотерические изыскания гипертофированы ненаучны, так что вряд ли вы найдете готовый ответ на свой вопрос». На мой взгляд, это может быть доступно для тех немногих людей, у которых подсознание превалирует над сознанием. Их интуиция не вступает в противоречие со здравым смыслом, воображаемый мир не имеет четкой границы с реальностью. Впрочем, таких людей нынче принято лечить нейролептиками. «Печально. Чем примитивнее сознание человека, чем менее он образован, тем больше у него шансов», – заметил капитан. Я мог бы привести вам примеры, когда мистиками или подцерковленными становятся люди чрезвычайно умные и образованные. К осознанию сверхъестественного можно прийти через глубочайшие знания. А возможно ли инициация не по своей воле, спросил Герман? Есть масса примеров добровольной, но неосознанной инициации, в которых все мы неоднократно участвовали. Свадебные обряды, крещение, посвящение в монахи, торжественное учение диплома, клятва Гиппократа. А против воли опишу вам один обряд. Посмотрим, узнаете ли вы его. Молодого человека выдергивают из привычной следы, переодевают чужую одежду, изолируют от родных, ограничивают в пище и сне, подвергают повышенным физическим нагрузкам, оказывают непрерывное психологическое давление, доказывая, как тот жалок просто пыль на дороге, а не личность. Убеждают, что он никому не нужен. Подавляется критическое восприятие действительности. Человеку не дают времени подумать, лишают возможности уединиться. Примерно месяц спустя ему дают новую чистую одежду, дают только оружие, и он присносит торжественную клятву. С этого момента молодого человека принимают в братство, он становится воином, он получает право убивать и обязанность отдать жизнь за родину. Ничего вам не напоминает? Курс молодого бойца и военная присяга, именно. Схожие обряды существуют во многих армиях мира. Слышали вы, наверное, о чем-то подобном и в некоторых университетах. Этими же приемами пользуются деструктивные тоталитарные секты. А можно ли противостоять подобной инициации? Конечно. Если сумеете вовремя распознать. Но должен же кто-то защищать общество, противодействовать таким сектам? Конечно. Во-первых, мировые религии, во-вторых, государства, особенно хорошо с этим справляются тоталитарные. Но и третьих просвещение. Последний способ самый правильный, но и самый малоэффективный. Вы так увлекательно рассказываете, что у меня возникло подозрение. Уж не заманиваете ли вы нас в какую-нибудь секту, и итог Спенсер. При этом сказанная фраза прозвучала как-то двусмысленно: Как это, кто-то посмел перехватить у него инициативу лидерства? В ответ араб только улыбнулся и поднял руки вверх, демонстрируя, что не намерен спорить. Герман не участвовал в дискуссии, он тем временем думал о своем. Может, у него шаманская болезнь или современная разновидность? Ощущает ли он себе потребность служения или его стремления к изменению эгоистично? Который из его я болезней для общества, старые или новое, Он впервые задумался об этом. На память пришел последний спор с Дэном. Тот предложил Герману, кроме прочего, стать писателем и то ли пророком, то ли проповедником, Что ж, возможно, со стороны его поведения вызывает именно такие ассоциации. Интересно, насколько сильно он уже изменился, а насколько изменится к концу путешествия. Сам то он ощущал себя таким же, что и прежде. Может, это смогут заметить люди со стороны? Потом его рассуждения приобрели еще более общий характер. Возможно ли, что современные писатели — это те же шаманы? Они тоже слышат зов. Проходят через отшельничество и глубокие личные переживания. Они также умирают в прошлых своих профессиях и возрождаются в писательстве. Красивая версия. Если бы еще писатели ограничились идеей служения, они писали ради гонораров.